Глава 23. За высоким забором передо мной открылся иной мир. Уютный садик с вечно-зелеными растениями. Красивый дом с арабесками. А внутри – самый современный, какой только можно себе представить, салон красоты. С большими зеркалами, пластиком, светом, оборудованием и парой удобных кресел. Здесь преобладала красная и фиолетовая отделка. А на полу перед диванчиком для ожидающих гостей лежал непременный для интерьера персидский ковер. Женские журналы явно из-за кордона, растения в катках, уют и пряные ароматы. В изящной вазочке на ножке с несколькими делениями были разложены неизвестные мне сладости и засахаренные фрукты. На полках за барной стойкой изобилие косметических средств. На переднем плане на подносе царствовал истинно восточный кофейник из начищенной до блеска бронзы, с ажурной инкрустацией, и три чашечки ему подстать. Казалось, я попала на новую страницу тысячи и одной ночи. «Ваш муж попросил нам помочь вам расслабиться после утомительной дороги и выбрать одежду для приема. на будром английском сказала хозяйка. Приема? отозвалась я ошеломленным эхом. «Ну да, конечно». Чедра сползла с моей головы под какофонию мыслей. Что задумал Рафаэль? Куда он сам пошел? Ведь если предатель из тех, кто работает с папой, они про Рафа сообщат властям. Точнее, наверняка уже сообщили. Мое сердце тревожно сжалось. А может быть, с Рафом в этом случае все не так просто? Ведь у него дипломатическая неприкосновенность. Боже, ожидая его, я с ума сойду, а не расслаблюсь. Тем временем женщина помогла мне избавиться от Никаба и заботливо сняла черную накидку. С восхищением коснулась моей щеки. «Ах, какая красивая, светлая! А какой у вас изумительный носик!» Чуть качнула головой она и улыбнулась. «Зовите меня озить ты милая хану!» Я растерялась, понимая, что Раф не предупредил меня, как представляться. Пришлось улыбнуться и пробормотать, что мне приятно. Черт бы побрал эти загадки. Почему мужчины так любят сюрпризы? Вот разве трудно было сказать? То папа со своими тайнами, то Влад с предложением замуж, когда просто думала поужинать в нормальном ресторане в конце недели. Теперь Раф. Я уж молчу о дедушке, который любил из-за угла выскакивать, и тем самым чуть бабушку Дэнфаркта до не довел. В чем то все они одинаковы. Видимо, услышав голоса, в комнату вошла другая женщина с любопытным взглядом. Она была выше, стройная, по-своему красивая, с потрясающей косой, расплетающейся от плеч до бедер шикарными кудрами с медным отливом. Обе женщины были так искусно накрашены, что я, разгуливающая целый день без макияжа, показала себе раздетой лицом. Стало неловко перед драфом, хорошо, что кап скрывал мои бледные щеки. Про одежду я вообще молчу. Как можно чувствовать себя в одежде с базара перед костюмом Аддонны Коран платьем футляром от Versace, цвета электрик? Даже стало интересно, как в Иране обстоят дела с контрабандой модных марок. Милая Лейла. Обратилась ко мне вошедшая мадам, одним словом решив мою проблему. «Безумно рада видеть вас». «Это взаимно», — улыбнулась я, приходя в себя. «Я Махтаб», — она указала мне на диванчик. «Позвольте вас угостить». «С большим удовольствием», — вздохнула я, ведь мой желудок от голода уже прилип к спине. Необычные сладости с кислинкой и кофе, от которого сразу глаза раскрылись шире. Милая беседа о погоде, и я вспомнила о маникюре. Мои ногти оставляли желать лучшего, после попыток открутить ножки стула и болты в кушетке. Обычные мысли об укладке и женских потребностях позволили вздохнуть свободней, хотя тревога Зарафа никуда не уходила. «А вы давно знаете моего мужа?» — поинтересовалась я. «О да», — кивнула Махтаб. Еще со времен когда мистер Гарсия Гомс работал в российском посольстве здесь, в Исфахане. Такой щедрый клиент и жена его... Простите, другая жена». «Ничего, вы знали Наталью?» Не удержалась я, почувствовав, что меня чего-то больно кольнуло. Разумеется. Все в лице и манерах Анну Махтаб напоминала лису. Чувственную и хитренькую. Из тех, кому доверяют свои тайны, походя просто потому, что в светло-зеленых глазах уже парила уверенность, что она и так все о вас знает. И не только о вас. Она была очень красивой, сказала я, пытаясь для самой себя сгладить неловкость, возникшую в душе. О да, Натали всегда тщательно следила за собой. Взгляд Махтаб скользнул по моей одежде. Я почувствовала себя обвиняемой на модном приговоре. С мертвыми даже не поконкурируешь, это низко. Но болезненная волна вновь прокатилась по груди. Я ведь ему не жена. И что между нами было? Лишь поцелуи и взгляды. Сердце запротестовало о большем, разум окатило холодом. Я лишь самозванка. Но нас с Натальей уже сравнивают. И, увы, не в мою пользу. Что-то мне подсказало, что это только начало. Нет, надо было срочно брать себя в руки. Рав же говорил, что я суперактриса. К сожалению, она погибла в автокатастрофе. Проговорила я, отставляя сладости, и отодвигая кофе. Три года назад. Махта поэзита расширили глаза хором, сказав. Мира праху. Да, и царствие небесное. Я решила приключить их внимание на себя. Поэтому сказала уже тоном не тихим, а вполне начальственным. Уважаемые дамы, надеюсь, мне у вас понравится. Я тоже стану вашей постоянной клиенткой. Сегодня приема, а почти сутки в пути не очень хорошая прелюдия для выхода в свет. Даже в Никабе. Я встала. Рафаэль сказал, что у вас также можно приобрести приличные вещи вместо этого. Я изобразила кривую улыбку, указав на свой свитерок и черные брюки. Очень неудобно, когда чемодан с твоими вещами по ошибке отправляют в другой город, а в окружающий аэропорт пустыни даже нечего купить. О, эти самолёты, да. Закивали кудесницы красоты и, судя по лицам, сменили скрытое осуждение на милость. Так с чего бы вы хотели начать? С принятия душа и свежего халата. А потом можно выбрать новый гардероб. Не ходить же мне еще неделю неизвестно в чем. Заявила я с уверенной улыбкой, входя в образ жены дипломата, широко махнув рукой в мыслях и решив, что верну Рафаэлю все, если попросит, но выберу лучшее из возможного. Да, он ничего мне не обещал, и я ему тоже, но уж коль скоро он купил мне натуральный бриллиант на палец, остальное тоже не повредит. Тем более при сложившихся обстоятельствах. В крайнем случае потом возьму еще один кредит. Главное, чтобы не посмертно. Мурашки при мысли о висельце вновь пробежали по моей спине. Тут даже возможность не выплачивать проценты не очень-то радовала. «Зачем же нас несет на прием? А может, вы предпочтете ванну с маслами для релаксации и массаж?» С видом искусительницы спросила Азита. «У нас можно выбрать и другие спа-процедуры?» Я зависла. «Спа. В Иране». «Хм. А что, было бы неплохо. Но прежде чем поддаться искусу, я предпочла уточнить. А сколько сейчас времени?» «О, вы можете не волноваться» воскликнула махтаб судя по тому что сказал мистер Гарсия Гумас, у нас еще около трех часов в распоряжении. — боже что он будет делать один все это время там же опасно азита добавила в наших руках вы расцветете как роза напойная влагой милая хану напаивайте кивнула я сдаваясь в заботливые руки этих хозяек тысячи удовольствий Хорошо, что они щебетали и постоянно спрашивали, нравится ли мне Иран, как там за рубежом, что едят, что носят в России и прочее. Ведь в мою эйфорию релакса то и дело врывались мысли о спецслужбах, похитителях, рафе, творожных сырках и так и неоданном снабджинсом контракте с поставщиками молока. Сердце было неспокойно, и поводов для этого было слишком много. Выныривая из ванны пахнущей сандалом и левзией, я чувствовала себя шахерезадой. Но с новой мыслью возвращалась на землю. Пока я пересекаю страну в Блиц-автостоп-туре Играю с военными в Аннука сломайте мне шею. Мой бизнес в Москве наверняка плавно разваливается на части. Если удастся вернуться, я надену на себя гордую табличку бомж. Заберу у Рафа. Как говорится, сами мы не местные, поможите, чем можете, потому что банк квартиру таки заберет, если бизнес прогорит. Стало грустно, но две прекрасные ранки пригласили меня к массажному столу, где ожидала третья. Я вздохнула и еще раз мысленно махнула рукой от плеча. А ну, пусть. Надо шахерезадничать, пока есть возможность. Красота города берет. Может, границы тараном пробивает без паспорта? Я позволила себе расслабиться. Фут-массаж замечательное дело. Особенно, когда с другой стороны массируют по точкам голову. Блаженство. Сейчас замурчу. Как говорится, жить можно хорошо везде, пока пули над головой не свистят. Надо только знать места и не попадаться. Я провел рискованный эксперимент. Снял деньги с карты банкомата на перекрестке. Не пересчитывая реал, быстро ушел. Юркнул через торговый центр и вернулся с другой стороны, сквозь сквер. В кафе на углу заказал кофе и стал напряженно ждать, поглядывая на банкомат и закатки с пальмой. Если за мной следят, к банкомату непременно должна будет подъехать полиция или военная машина. Пульс стучал в висках. Собственно, от этого зависел выбор плана побега. А, Б или В, который и разрабатывал в голове всю дорогу до Исфахана. Все они попахивали Джеймсом Бондом и не особо выполнимой миссией. Но для начала нужно было понять исходящие данные. Скрыть на границе от властей одного или двух человек – большая разница. Ждать чертовски сложно. Особенно палачей на свою голову. Однако вторая чашка крепкого напитка была выпита маленькими глотками. Затем третья, но никто так и не бросился по мою голову. Проворонили? Или по моему поводу можно расслабиться? Вопрос. Рискнуть еще раз? С собой не так страшно, но ведь без меня кнопка не выберется даже при всей своей находчивости. Я постучал пальцами по столу. Мама не звонила. А список старых контактов мне нужен был позарез. Ну уже мама. Если повезет, мы с кнопкой шуганем по всем нотам сразу и с красивым аккордом забудем про этот ад. Я оглянула циферблат. Через три с половиной часа прием в российском посольстве. Через три с половиной часа должен быть убит энергетический магнат Буниадей или вместо него через три с половиной часа должна была быть убита моя кнопка, если бы мы не сбежали. По загривку пробежала холодная волна. Кулаки автоматически сжались. А вдруг я ошибся в расчетах? Нет, не должен был. Пока мы ехали в Исфахан, я и мысленно проиграл все сценарии по сотни раз. Даже иногда забывал, что рядом сидит кнопка. А увидев ее взгляд в каба Никаба, начинал прокручивать все заново, ощущая ответственность порами кожи. Чтобы не раздражать официанта, я заказал мясо с рисом и попросил газету. Мда. Прав был старый водитель, что увез нас из Мираге. Народ как взбесился. Протесты и демонстрации проходят по всем большим городам. Готовится новая цветная революция. Только увидев еду, я понял, что страшно голоден. С трудом не набросился на нее, как тигр. Рис в ранний чрезвычайно крупный, у нас такой не купить. А как готовят мясо, мне не очень нравится. Надеюсь, кнопку накормят в салоне. Распоряжение я, по крайней мере, дал. И чтобы салон был закрыт под нее, одну попросил. В общем, дамы там понятливые, неболтливые, не должны были за четыре года слишком себе изменить. Меня узнали по голосу, что уже приятно. Кнопка моя ухоженная, ее в абы какой угол не отправишь. А лучше в Исфахане не было. Это было любимое любимый этаж на место отдыха в Исфахане. Вспомнилось мне сейчас, и я констатировал полное отсутствие не только боли, но чего-либо неприятного в душе. Просто вспомнил, как фактор одном человеке. Удивился слегка. Я ведь до сих пор даже в большей части квартиры не живу. Иногда приглашаю Руфину Семеновну, чтобы прибралась там, а сам не захожу. Пусто мне было там. Вроде бы и привык, но порой задыхаясь. Точнее, задыхался. А сейчас? Не знаю, я вообще стал какой-то другой за эти дни. С кнопкой «Живее, что ли?». Я снова вспомнил кнопки на лицо. Свет в глазах, улыбки, солнечные зайчики, прячущиеся в ямочках на щеках. Память подсунула ее пухлые чувственные губы, шею, и внутри меня снова что-то вспыхнуло. Не надо об этом. Но воображение не послушалось. Сами собой представились ее руки на моей шее. Такое возбуждающее и обволакивающее тепло. Мягкость кошачьего касания бедра и груди, когда она заснула на мне. В паху вдруг налилось горячим, а в груди сожглось нетерпение снова увидеть ее и прикоснуться. Я выдохнул из себя раскаленный воздух. Черт, я думаю, не о том. Расконцентрироваться слишком просто, но это может стоить жизни нам обоим или ей дыхание перехватило. Нет, я к этому не готов. Перетерплю. Хоть сгорю к чертям внутри. Я заставил себя перевести внимание смысле кнопки кнопке на банкомат. За окном мелькали авто, шли люди в обычной деловой ажиотации, то есть, практически спокойно. Исфахан мне всегда нравился чистый, ухоженный самый европейский город в Иране. Здесь даже уличное движение более упорядочное. Насколько это определение вообще применимо к хаосу без правил? В Усфахане много парков и деревьев, магазинов и уютных местечек. С тегеранов не сравнить. А иностранцев все таки меньше, чем в Шаразе. Туристам незачем глазеть на знакомые логотипы на вывесках и европеизированные рестораны, им подавая упоительные древности с привкусом восточных сказок. Жаль, кнопку в Шараз не свозить, там так красиво. Зато в Усфахане было больше студенток, одетых лишь с намеком на строгие требования шариата. Не укутанных, а вполне современных с шарфиком, висящим на самой макушке, а то и на пучке затянутых назад волос. И одежда вполне современная. Но женщины-полицейские из-за дела нравов от то не хватали модниц и не тащили в участок. Как-то было десяток лет назад. Удивительно, но в таком шовинистском Иране девушки учатся больше, чем парни. Забавно потом видеть архитекторов чадре или менеджеров в хиджабе. Тем не менее, таких все больше и больше. Мимо окна кафе прошли две юные модницы с пластырями на носах, признаком позволенной роскоши, пластической операции. Да, у большинства иранок носы с горбинкой или расширяющейся картошкой, но красавицы, получившие возможность привлекать лишь лицом, стремятся исправить этот недостаток, получив с помощью искусного хирурга идеальный носик, как у кнопки, к примеру. Он у неё тонкий, чуть вздернутый, Очень выразительный, немного розовый на самом кончике. Поведет он по воздуху, и будто маленькая электрическая кошка, учуявшее вкусное, вся засветится. И самому тут часто становится любопытно, что там. Так, не отвлекаться. За девушками прошла группа молодых людей с интеллигентными лицами. В эспаха не хватает и мальчишек-студентов, стройных, глазастых, подвижных, которым только на английском поговорить. Едва одному признаешься, что ты иностранец, обступят, соспрашивают. иран гуд, гуд». Им всем очень важно, чтобы ты сказал «гуд». Но вот сейчас не признаюсь. Хорошо, что в институте выбрал фарси. Всегда хотел Хайяма в оригинале прочитать. Я прикрыл глаза, возвращаясь к делам серьезным. А чего же все-таки за мной не следят? Если предатели из наших просто обязаны. Значит, не из наших? Отцу кнопки это тоже незачем. На сумасшедшего он не похож. Кто еще? Раздражало, что не могу вычислить. Но если не наши, то должен быть кто-то близкий к Соколову. По старой памяти начал перебирать, кто работал со мной в посольстве. Хотя вряд ли многие остались. Большинство уезжают в командировку на загранточку на 2-3 года, а потом рвутся в новое место, чтобы не одуреть. Остаются только фанаты страны и дипломаты высших рангов. Иногда обслуживающий персонал. Отчаянно не хватало сведений. И спросить же не у кого. Даже с вайфаем фаем и то беда в Иране. Я стукнул кулаком в нетерпении по белой скатерти и тут же раздался звонок. Мама. Умничка моя. Через несколько часов нужные звонки были сделаны, покупки тоже. От сумасшествия плана у самого волоса на затылке дыбом поднимались, но что поделать. Играем по-крупному, идем в банк С предчувствием прыжка с парашютом я постучал прямой ручкой дверцы в деревянные ворота подпольного салона. Открыла махтаб и пригласила во дворик. В святую святых женских секретов даже подпольной красотки мужчин не пропускают. Видимо, на подкорку въелось понимание необходимости женской тайны. «Сейчас Ханум Лейла выйдет, мистер», — улыбнулась Махтаб, оставив меня в ожидании. Маленькая фигурка, укутанная черной чадрой по самые глаза, показалась в дверях. Черт, я думала, она хоть покажется. Люба подошла ко мне, цокая по каменной плитке. Стала выше, наверное, из-за каблуков. Глаза огромные, еще выразительнее, чем раньше, лучились радостной хитростью. Что-то в них изменилось, не пойму что. Глупо почувствовал, что волнуюсь. Все хорошо? спросил я. Да, промолчала она таинственно. На приеме прикрываться не нужно будет, да и вообще я взял другого водителя и машину, сказал я. Нетерпение увидеть ее лицо и всю ее запульсировало в теле, как у мальчишки, впервые пришедшим на свидание. Но внешне я ничем это не показал. Достаточно только потом накинуть платок или шарфик на улице. Ну, хорошо, как скажешь, ответила она. Сверкнув перстнем, тонкие пальцы с нежными розовыми ноготками выскользнули из-под черной ткани, задержались на мгновение и сбросили ее непринужденным движением. И вмиг передо мной на месте тени, как по волшебству, оказалась элегантная юная женщина со светом сквозь кожу лица. По-европейски современная, словно вышедшая из одного из бутиков на парк -авеню. Но по-восточному женственная и магически обволакивающая. У меня перехватило дух. Эту женственность захотелось попробовать на вкус потрогать. Присвоить. Черные локоны, нежные щеки, Бриллианты глаза, наполненные ожиданием и загадкой. Губы. Обтянутая светлой тканью грудь. В моих пальцах проснулось электричество. Так захотелось ощутить мягкость ее тела. Нет, ничего противоречивого нормам морали в одежде Любы не было. Но я на мгновение потерял контроль. А да что со мной такое? Из-за нависшей опасности оголились нервы? Откуда вся эта волна эмоций и жгучего нетерпения? Я должен спасти ее. А потом хоть трава не расти. Сердце моё забилось, я пробормотал. Какая то красивая. Подъезжая сквозь кисью сумерек к российскому посольству в Тегеране, Алексей Дмитриевич Соколов получил странное сообщение с неизвестного номера. Но, судя по первым цифрам, явно из Москвы. От страха смерти я, поверьте мне, далёк. Страшнее жизни, что мне приготовил Рок. Я душу получил на поддержание только. И возвращу её, когда наступит срок. Подпись была еще более затейливой. Нищий духом. изнуренными бесплодными поисками Любаша Алексей Дмитриевич выругался и мгновенно перезвонил обратно. Отключен. Что за хрень? Внимательно вчитался в строки, пробежал глазами несколько раз. Вокруг посольства толпились радикальные группировки с плакатами «Смерть России! Идите прочь из Сирии!» «Свободу свободному Ирану!» Как будто Иран не свободен. Санкции и те сняли. Правда, молодежь, стоящая тут, лица имела довольно скучающий. Устали, наверное, но не расходятся. Только человека три скакали яростно сквозь ряды и что-то скандировали, а раскачивали предприемом. «Ну-ну, через пару часов их тут не будет», — знал Соколов. Представители правительства обещали разогнать. Тут собрались проамериканисты, которых не полагалось гладить по головке. Наши ребята из охраны спокойно, но сосредоточенно взирали на толпу по ту сторону забора. А еще у самой ограды работали сантехники, его парни из «Ослона», отряд быстрого реагирования. Но с трубами они копались, куда им торопиться, надо наблюдать. Зато в траншее можно удачно спрятать пушку со слезоточивым газом и прочие игрушки. В ране надо быть всегда наготове. Вон и Грибоедова тут убили, и американское посольство в 70-х захватили. Ничего не помешало. Карма тут дипломатическая была негативной, зато платили больше. Соколов отметил также, что демонстрация свободного волеизъявления активизировалась после того, как Любе удалось сбежать. Значит, тут разрабатывался план Б по Буньяди. И потому Алексей Дмитриевич с чистой совестью сообщил иранским спецслужбам, что есть неподтвержденные сведения о вероятном теракте, готовящемся перед российским посольством. Попросил их разведку держать в курсе и работать вместе, чтобы не случилось так, как было в врешне этим летом. Иранцы теракт предотвратили сами, но поставили под угрозу жизнь сотрудников нашего консульства, не известив об опасности русских. Тогда обошлось, но буквально на грани. Алексей Дмитриевич не хотел ехать сюда. Уговорили. А ведь интуиция разведчика говорила «плюнь». Теперь сердце заходилось по поводу Любы. Мало было похищения, Андрюша Сёмин доложил о нездоровом интересе властей к ней как к шпионке. Это было очень плохо. Люба без документов. А стоит проверить, можно легко обнаружить, что она уже три раза была в Израиле. Последний раз аж два месяца. Подружка у нее вышла замуж в Назарете, и они колесили по стране, развлекаясь. И все равно обвинение было странным. Кто-то явно хотел завалить через Любу и его. Одним выстрелом двух зайцев. Этот Гарсия Гомес тоже был очень подозрительным. Появился в его жизни, как из-под земли, и прилип. А ведь ничего просто так не бывает. Алексей Дмитриевич случайности не верил, а испанцу этому вообще не доверял, поминая недобрым словом никогда надменного хлыща бюрократа, чья упертость едва ли не стоила успеха одной важной операции. Потом, правда, Гарсия Гомоса долго проверяли, так как были подозрения, но, увы, не обнаружили ничего. Однако отсутствие доказательства вины еще не значит, что он абсолютно чист. И жену угробил пьяная морда. Хотя ребята кое-что иное подозревали. Но опять же, у них ничего не было, кроме догадок. Очень мутный тип. Соколов кривился при мыслях о Рафаэле. Такого бы к Любе надо было на сто метров не подпускать. Нюх намекал, что у странного телохранителя может быть своя игра. И вот теперь он как растворился с дочкой в Иране. А это не так просто, между прочим. Раф очень умело исчез. Конечно, он мог действительно спасать Любашу. Но почему не вышел на связь и не сообщил, где они? Хоть бы живая еще была дочурка, сердце Соколова сжалось. Автомобиль проехал наконец через ворота посольства, и Алексей Дмитриевич рванул к себе по украшенному цветами, лентами, коврами, коридором, уже готовым к гранд приему. Персонал суетился. Ребята словно тщательно проверяли внутреннюю связь, точки контроля. Ворвавшись в свой кабинет, Соколов погуглил четырестежья. Оказался амар Хайям. Голова не варила. Причем под тут хаям? И вдруг Алексей Дмитриевич понял, что означала подпись. Ведь нищий — это же бомж. А он так обозвал Гарсия Гумас на днях, точно. А Хаям, кстати, поэт персидский. По телу прокатилась волна облегчения. Рафаэль с Любой в Москве. И тут же Соколов понял, нет, они бы физически не успели доехать до аэропорта из Биджара и долететь. Соколов сел в кресло и стал сосредоточенно расшифровывать стихи. От страха смерти я далек. Говорит, что ему ничего не угрожает, видимо. Я душу получил на поддержание. Это что? О, стоп. В оригинале слово «душа» написано со строчной буквы, а тут заглавной. Похоже, Гарсия Гомос так называет Любу. Ага, она с ним. И возвращу ее, когда наступит срок. Алексей Дмитриевич выдохнул. Кажется, он собирается сам увозить Любу. А срок? Что он имеет в виду под этим? Говорит о каких-то своих условиях? Новое похищение? Черт, или... Понимание пронзило ясной молнией уму старого разведчика. Тот аж подскочил. Да ведь Гарсия Гомос имеет в виду срок убийства в Буньяди. «То должен был быть через два часа. Два с половиной». Алексей Дмитриевич откинулся на спинку кресла и потер виски. «Этому хлыщу-бомжу надо отдать должное. умен, Сообщил заранее, чтобы он, Соколов, здору не последовал требованиям похитителей. Еще доложил что-либо в порядке, и что они будут скрываться, пока висит угроза. Вот чёрт, как здорово Хаяма приплю. Алексей Дмитриевич не мог не восхититься. Тонкая работа. «Но почему из Москвы? Номер пробить надо». Хотя он наверняка будет тупиковым концом. Умный мужик не стал бы дурить по такой ерунде. Соколов нахмурился, глядя на экран. А почему Рафаэль не позвонил сам напрямую? Или не отправил сообщение? Если он так хитер, значит, есть причина. Угу, и Гарсия Гомес явно хочет, чтобы Соколов об этой причине тоже догадался. Старый разведчик снова потер висок, покрутил телефон в руках задумчиво и вдруг бросил его брезгливо на стол. Выругался трехэтажно. До него дошло?»